Глава 32. Нижний слой. Часть третья. Сделав круг по горной кольцевой дороге, а это заняло минут 25, даже с тем, что пешая скорость адской гончей была куда выше, чем пешая скорость человека, Олег добрался до того места, где располагался импровизированный форпост в скалах. Он боролся с искушением подойти ближе и заглянуть. Через небольшое отверстие почти не вышло разглядеть помещение, но владыка загодя предупредил его. «Даже не думай, обходи штаб стороной по кругу». «Прямо таки обходить?» – удивился Олег. «Они даже увидеть меня не должны». «Пускай видят. Главное, чтобы внимание не обратили». «Ладно, не больно и хотелось». Олег подозревал, что когда он доберется до низа, его любопытство будет утолено сполна. Впрочем, подойдя поближе, он увидел, что и так не следовало бы приближаться ко входу в штаб. Возле выхода из пещеры, снаружи это выглядело именно как самая обычная скала, Медленно, плавно и торжественно растекался уже знакомый ему пузырь гол. Зачем он выпал снаружи? Это тоже часть их плана? Или ему просто захотелось... размяться? «Пузырь, 1452 уровень», — оповестила табличка. «Просто пузырь, без каких-то громких имен или угрожающих прилагательных?» но ну, хоть тут угадал. Однако уровень пузыря внушал. Интересно, он с таким сразу воплотился или прокачался? На Олега Гул не обратил ни малейшего внимания. Он просто перетекал по неровной поверхности, так спокойно и неторопливо, что Олег на секунду подумал, «Какое же это медленное существо!» Нет, вряд ли. Будь Прада медленным, он бы такого уровня не достиг. Наверняка многие искатели, которые сталкивались с его сородичами, тоже считали их медленными и платили за это жизнями. Дорога вела вниз и вниз. Если бы не ночное зрение, на такой глубине Олег ничего бы не мог разглядеть, но даже с ним... Все было как в сумеречной дымке. Кроме того, наконец-то, спустя столько времени, он стал уставать. «Мне обязательно добраться до города-монстров именно сегодня?» Заметил он владыке. «Если честно, я бы отдохнул несколько часов, возможно, даже поспал. Здесь полно пустых пещер, в которых меня никто не обнаружит». «Обнаружат, если поставят себе такую цель», — ответил Влад. «Не обольщайся. Впрочем, полная безопасность вообще миф. Кто-то считает, что тебе ничего не угрожает, если ты умер. Но я отлично знаю, что и это тоже неправда». «Оптимист тоже мне», — мрачно подумал Олег. «Я тебе нужен, буду бодрым?» Или валящимся с ног от усталости? «Ох, все же смертные остаются смертными всегда», — вздохнул владыка. «Ладно, можешь забиться в какой-нибудь угол и поспать». Фух, Олег испытал невероятное облегчение, услышав это. «Все же это был самый долгий, суматошный и безумный день в его жизни», переплюнувший даже день его первого рейда. Пещер здесь было полно. Стены скал были буквально испещрены ими, как маленькими окошками. «Вот это подойдет!» Система одновременно со словами владыки подсветила одну из них. «Но учти, что бы ни случилось, ты неразумное животное, и реагировать будешь соответственно». «Реагировать на что?» Олегу изрядно надоело играть в кота в мешке. «На то, что ты не один в пещере». Э, -э, э В этот момент Олег уже зашел внутрь. Конечно, тут было темно, но он не видел даже силуэтов. И ничего не слышал. Ни голосов, ни дыхания, ни шевеления. Запахи. Но они везде были странными. «Опять отшельники?» «Не совсем», — ответил владыка. «Думаю, ты не обратишь внимания на тех, кто здесь еще находится, а они не обратят внимания на тебя, если, конечно, ты не выдашь себе чем-то разумное существо. Ложись и спи, я разбужу тебя рано». Заснешь тут после таких заявлений. Впрочем... Олег уже устал, и в том числе он устал бояться и удивляться. Зайдя в пещеру поглубже, по-прежнему никого не было ни видно, ни слышно, он тихо прилег у стены, выплюнул измочальный палец зомби с кольцом на нем и закрыл глаза. Конечно, уснуть сразу не получилось. В голову лезли самые разные мысли. Владыка в них предпочитал не вмешиваться, и это хорошо. Олегу нужно было хоть немного побыть одному или притвориться, что он один. Но спустя какое-то время он все же начал проваливаться в сон. Пробуждение пришло моментально, как по щелчку пальцев. Олег еще не успел осознать никто он, ни где он, ни почему он в собачьем теле, а животные инстинкты уже подбросили его вверх, ставя в боевую стойку. «Чует!» – раздалось сзади. «А ты говорил, продолжит спать!» «Кто тут?» – Олег резко обернулся. «Это ты меня разбудил?» – спросил он у Влада, мотая головой. «Нет, твои обостренные чувства сделали это. Не прекращай искать!» Это выглядит именно так, как делают животные в твоем случае. Очень достоверно. Искать кого? Да ты можешь нормально сказать. Впрочем, уже через секунду Олег их увидел. Сначала двух, затем еще трех. Еще, еще и еще. Насекомыми был покрыт весь потолок темной пещеры. Там, где не хватало зрения, чтобы различить отдельных особей, Олег видел копошащуюся темную массу. «Рой того хитиана, полагаю. От боевого резерва нет никакого толка, если он не размещен близко к выходу». «Она нас видит или нет?» — лениво уточнил один из инсектоидов. «Чует, думаю», — откликнулся второй. И не может понять, где мы. Выглядит забавно. Никогда не считал забавными млекопитающих, — ответил первый. Ладно, хитианы не собирались нападать. Они просто глядели на него сверху и лениво переговаривались. Олег пару раз негромко гавкнул, так как делают чем-то недовольные собаки, а затем улегся обратно. Его тело несколько раз непроизвольно вздрогнуло. Да уж, с такими инстинктами сложно не изобразить животное. Тут скорее могут возникнуть проблемы с тем, чтобы убедить кого-то в своей разумности. Олег чувствовал себя отдохнувшим. но ну, почти. Неизвестно, сколько он там проспал. В пещере, само собой, было так же темно. но силы были явно восстановлены. Однако вот так просто взять и выйти, не послушав, о чем еще будут говорить насекомые. «Третий рой так и не вернулся?» — уточнил кто-то из хитьянов, двигая конечностями. Странно. Насколько Олег мог видеть, они все были закованы в металл, как их командир на форпосте. Но никакого стука или лязга не было, только тихий, еле слышный шелест. Может, это и не металл, а что-то, напоминающее его внешне? Природное покрытие или какой-то иномирный материал? «Думаю, он и не вернется», — откликнулся кто-то другой. Командир был взволнован, когда посылал его, а значит, дело опасное. Мы можем быть следующими. Хм. Никаких эмоций, не то что страха или тревоги, даже легкая растерянность от предположения, что куча их собратьев мертва, и они тоже скоро умрут. Поистине нечеловеческая психология. Вот именно. Поддержал еще один инсектоид. Поэтому дайте поспать, придурки. Я почту за честь умереть за большой рой, но не буду очень рад, если это произойдет всего лишь из-за моей усталости. От придурка слышу, — ответил первый, но все же заткнулся. Настала тишина. Даже движения затихли. Пора идти дальше, — заметил владыка. — Это обычная казарма, и никаких откровений ты здесь больше не услышишь. Олег послушно встал, протяжно зевнул и, подхватив палец кольцом, направился прочь из пещеры. Ладно, он и правда отдохнул. — Я до сих пор не могу поверить в это, — мысленно заметил он на ходу. Отдохнувшее тело шло быстро и легко, не боясь ни растений, не острых камней. Сколько людей живут в Москве и даже не знают, что прямо под ними расположена вот это. Людям бы очень повезло, если бы это было единственным невероятным откровением, о котором они не знают, ответил Влад. А вообще, это их собственная проблема. Никто не прячет информацию о монстрах, обитающих в метро. «Разумные твари, тоже не секрет. Кто виноват, что никто не умножил два на два?» «Я представлял себе подземку, как...» Олег задумался над тем, как он ее себе, собственно, представлял. «Ну, что тут только полудикие редкие племена, вроде очень больших врат. Ты представлял ее так потому, что они создали такой образ». — хмыкнул Владыка. — Знаешь, вам повезло, что они так разнообразны. Тысячи разных рас могут временно стать союзниками ради общего выживания, но не добьются чего-то большего. — Чего? — Чего? — Ну, например, не расплодятся, не выйдут на поверхность и не перебьют всех людей, оставив планету, со всеми ее ресурсами в своем распоряжении. Сначала только город, затем, захватив побольше оружия и артефактов, перейдут на страну. «И ты считаешь, что такое возможно?» — усомнился Олег. «Их много, но в масштабе человечества это капля». Но ну, не думаешь же ты, что эта колония — единственная на вашей планете?» хмыкнул Влад. «И да, я считаю, что это невозможно. И я уже называл причину. Они слишком разные. А вышло бы забавно. Нашествие тварей и смена господствующей расы расстроила бы ее планы». «А твои?» «На текущем этапе мне все равно. Я еще не укоренился в этом мире». С какой расой работать, нет разницы, а беспорядки мне только на руку. Вот через пару лет это все будет уже мешать. Олег продолжал бежать вниз, обдумывая эти слова. Пещеры окошки постоянно продолжали мелькать на стенах огромной пропасти, и почти в каждой такой пещере Олег замечал движение. Можно ли считать, что это уже начался город? Ведь тут обитали тысячи монстров самых разных рас. Неожиданно позади Олега раздались шаги. Не слишком быстрые, но и не слишком медленные, размеренные и четкие. Обернувшись, парень увидел в отдалении фигуру, пока не слишком различимую, но явно гуманоидную, с двумя баулами и большим рюкзаком. которая быстро приближалась к нему.